арифметика. Для начала считаем, сколько в списке дивизий вот такой янудный. Объявлено, что всего польская армия насчитывала 39 пехотных дивизий. А их в списке всего 33. Казалось бы, отсутствуют те шесть, которые вошли в армии Варшава и Полесье. Однако нет. В списке Отсутствуют не только дивизии с номерами от 40 по 54, но и с номером 31, 32, 33, 35, 37, и с номером 5, и даже с номером 1. А они где? Кое-какие из этих дивизий можно найти по российским источникам. Оказывается, 5 дивизия до войны была в армии Поморье. 33-я в оперативной группе наре 44-я в армии прусы 45-я в армии Краков. Ну и в совершенно отсутствующие в списке оперативной группе вышку находились 35-я, 41-я резервные и славная имени маршала Пилсудского первая дивизия легионов, гвардия. Как видите, я нашел еще семь дивизий, которые были в составе польской армии до начала войны, но в списке их нет. Куда они пропали? С началом войны с пошли к немцам на сельхозы работы. Однако только с этими семью дивизиями пехотных дивизий у поляков уже 40, а не 39. И это даже без дивизий армии Варшава и оперативной группы Полесье. Так сколько их было всего? Теперь подсчитаем ударные силы Польши, кавалерийские бригады. Первая. Марзаветская бригада кавалерий. Вторая. Новгородская бригада кавалерии, 3 Поморская бригада кавалерии, 4 Великопольская бригада кавалерии, 5 Подольская бригада кавалерии, 6 Пограничная бригада кавалерии, 7 Волынская бригада кавалерии, 8-я, 10 бригада кавалерии, 9-я, Краковская бригада кавалерии. 10-я комбинированная бригада кавалерии, 11-я сувалтская бригада кавалерии, 12-я подляская бригада кавалерии, 13-я виленская бригада кавалерии. Но ведь и польские, и вторящие им советские историки уверяют нас, что у поляков было только 11 кавалерийских бригад, а их уже 13. Кроме этого, среди них имеется и некая десятая бригада, что позволяет подозревать, что было еще как минимум 9 номерных бригад кавалерий. Придется опереться на данные Малой Советской энциклопедии, сообщавшей, что у поляков было 15 кавалерийских бригад мирного времени. И, скорее всего, при мобилизации было развернуто еще минимум 10 бригад. Иначе, что же это за мобилизация, если не разворачиваются новые соединения? Но и это не все. В списке присутствуют некие соединения НО, соединения национальной обороны. Надо понимать разворачиваемые только во время войны. Поляки нас уверяют, что они входили в обычные армейские объединения. Но так ли это? Вот сведения из уже помянутого источника. В отряд Хойницы, возглавляемый командиром поморской бригады НО национальной обороны полковником Тадеушем Маевским, Кроме 18-го уланского полка были включены первый стрелковый батальон, батальоны НО Черск и Тухоля, первая дивизион 9-го полка легкой артиллерии, три батареи, вторая батарея 11-го конно-артиллерийского дивизиона, взвод саперной роты Хошча и два отряда пограничной стражи комиссариатов Хойнице и Конорчинах. То есть Только этот отряд Хойницы по своей силе был равен бригаде. Полк плюс три батальона, плюс два подразделения пограничников, плюс артиллерийские дивизионы, приданные подразделения. Но этот отряд НО в свою очередь входил в бригаду НО, в которую, надо полагать, входил еще один или несколько таких же отрядов. Причем это не какие-то партизаны, бригаду возглавлял кадровый полковник, а входили в нее в том числе и кадровые части. Сколько же было этих соединений НО, как-то не учитываемых польскими и советскими историками, при сравнении польских и немецких сил? Если два батальона НО, как мы видим, входили в отряд, а в бригаде НО было 2-3 таких отряда, а в Польше было сформировано 80 батальонов НО, то с мобилизацией было сформировано до 20 таких бригад. куда подевались генералы. Теперь займемся польскими генералами. Возьмем польские данные из представленного списка. В польских вооруженных силах накануне войны было 7 армий, одна оперативная группа, 39 дивизий пехоты, 11 кавалерийских, 3 горные бригады и 2 моторизированные бронебригады. Если всеми этими объединениями и соединениями командовали генералы, то их нужно было 63 человека. Ну и еще сам рыть смиглы генералы штаба, разные инспекторы, обозначающие службу в Варшаве. Человек 10 добавочно. То есть в Польше для укомплектования указанных генеральских должностей хватило бы 80 генералов. А их было по советским данным ровно 100, а по польским 98 генералов. Вот теперь давайте подсчитаем генералов, в представленном выше списке. 33 дивизиями пехоты на 1 сентября 1939 года командовали 12 генералов и 21 полковник. 13 кавалерийскими бригадами командовали 6 генералов и 7 полковников. Тремя горными бригадами три полковника. Семью армиями и тремя оперативными группами командовали генералы. Итого 28 генералов из 100. На самом деле, дивизиями и бригадами, внесёнными польскими историками в этот список, командовало еще меньше генералов. Скажем, в списке командиром поморской кавалерийской бригады указан генерал бригады Кжмоц-Скотницкий, а я ведь выше цитировал: Поморская кавалерийская бригада, командир до 25 августа 1939 года генерал бригады С. Гжмот Скотницкий, затем полковник А. Загжевский. Так где были остальные генералы? На пенсию ушли в связи с началом войны? Нет, конечно, просто они командовали теми бригадами, дивизиями и объединениями, которые польские и советские историки забыли внести в список вооруженных сил Польши. Скажем, там же он отделился от своей бригады и вошел в отряд в Хойнице. Подчинявшийся штабу группы прикрытия «Черск» генерала бригады Станислава Кшмот-Скотницкого, последняя была создана 25 августа в составе армии «Поможа», генерала дивизии Владислава Бортновского, занимавшей Данцинский коридор. То есть генерал Кшмот-Скотницкий с 25 августа уже командовал оперативной группой «Черск», которую историки тоже забыли внести в состав армии «Поморье» или выделить отдельно. Несложный расчет. Раз польские историки не хотят сообщать нам реальную численность польской армии накануне Второй мировой войны, давайте оценим количество соединений польской армии следующим образом. По данным Малой советской энциклопедии, в 1938 году в польской армии было 30 пехотных, одна кавалерийская дивизия и 12 кавалерийских бригад. Итого 43 соединения и всеми ими командовали генералы А перед войной 49 кадровыми дивизиями и бригадами из списка командовали всего 18 генералов. Составим пропорцию и решим ее. Получим, что в польской армии после мобилизации были 117 соединений типа дивизии и бригады. Соотношение между дивизиями и бригадами в списке как 33 к 16. Следовательно, Можно считать, что из этих 117 соединений 79 были дивизиями, а 38 – бригады. Поскольку бригада равна двум третям дивизии, то в пересчете бригад на дивизию численность польской армии можно оценить в 104 дивизии. Согласно сделанным нами ранее подсчетам, немцы провели войну в Польше силами 53 дивизий численностью 1 600 000 человек. То есть задачи одной дивизии разрешали в среднем 30 тысяч человек. Численность личного состава польских пехотных дивизий была равна немецким Если мы эти 30 тысяч в расчете на дивизию положим на основу расчета численности польских войск в германопольской войне, то получим их численность около 3 миллионов 100 тысяч человек. Вот откуда взялись 3,5 миллиона в сообщении Арцишевского. Вот откуда 1 миллион пленных поляков направленных работать в сельское хозяйство Германии. Вот откуда такая вера Англии и Франции, возможность Польши без СССР справиться с немцами. Кто недоволен моей методикой подсчета, может подсчитать сам. Только не надо, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И польские историки самые честные историки в мире. военные идеи Что с Польшей произошло? Чтобы понять, что произошло с польской армией, надо вернуться к концу лета 1920 года. В том году поляки, воспользовавшись тем, что Советская Россия была обессилена гражданской войной, напали на нее и заняли огромные территории Украины и Белоруссии. К концу лета большевики предприняли попытку отбить у Польши захваченные территории, для чего против Польши были направлены два советских фронта. Западный, командующий М. Тухачевский, член Революционного военного совета И. Унштлих и Смигла Ф. Держинский, в составе четырех общевойсковых армий, Мозорской армейской группы и кавалерийских соединений и Юго-Западный, командующий а Егоров, член Революционного Совета и Сталин, в составе двух общевойсковых армий и Первой конной армии С. Буденного. Первоначально Юго-Западный фронт должен был действовать в поддержку Западного и наступать на Брест, на Северо-Запад, но ввиду огромной численности войск у Тухачевского, фронту поменяли задачу, определив направление главного удара на Львов, на Юго-Запад. Бойённый применил тактику и оперативные приёмы, которые стали полной неожиданностью для командующего польскими войсками Юпильсуцкого и его генералов. Первая конная, насыщенная не только кавалеристами, но и максимально возможным для того времени количеством подвижной артиллерии, массой подвижных пулемётов на тачанках и даже некоторым количеством бронемобилей, стала ударной силой юго-западного фронта. Она не атаковала поляков, изготовившихся ее встречать, не прорывала фронт так, как понимали на тот момент все генералы мира. Благодаря высокой маневренности Буденный быстро перемещал войска с того места фронта, где поляки были слабы. Там его небольшие бронесилы и пулеметные тачанки сплошным огнем прижимали поляков к земле, не давая им стрелять. А затем в сабельную атаку шла кавалерия, уничтожая противника и неся очень небольшие потери а дальше первая конная врывалась в тылы поляков, громя их там, где они не ожидали и были слабы. За нею быстро шла пехота первой конной и общевойсковые армии, закрепляя за собой захваченные территории. Положение на южном фланге было столь катастрофическим для поляков, что Пилсудский начал осуществлять здесь командование лично, стягивая сюда все свободные военные силы Польши. Тем не менее, разгромить первую конную армию он не смог позднее в своих мемуарах называя ее легендарной силой. Вот это надо понять и запомнить, что именно во время Советско-Польской войны 1920 года военные практики поняли значение подвижных войск. Не кавалерии как таковой, а подвижной общевойсковой армии со всеми родами войск, но пока еще на конной тяге. Значение таких войск, их возможность быстро перемещаться к слабым участкам фронта противника поняли и поляки, и немцы. В результате к началу Второй мировой войны и поляки, и немцы создали аналоги Первой конной. У поляков это были кавалерийские бригады, имевшие танковый батальон. У немцев это были танковые дивизии, которые в итоге стали иметь танковый батальон или полк и два полка пехоты на бронетранспортерах. Причем пехота танковых дивизий действовала аналогично кавалерии. Если противник был не готов ее встречать, то она атаковала на колесах. Если противник изготавливался к бою, то мотопехота спешивалась и вела бой, как обычная пехота. Еще подчеркну, не танки являются силой. Сами по себе танки очень уязвимы и не более чем братская могила на четверых. Только собранные в подвижный кулак все рода войск являются силой. И именно такой была первая конная армия, именно такой была немецкая танковая дивизия и польская кавалерийская бригада.